Глава десятая. «Все хорошо», — сказал Кол и взял Аарона за руки. Они были холодны, но не как у мертвеца. Это были определенно руки живого человека. Кол вспомнил, что трение помогает согреться и принялся активно растирать ладони друга. Аарон оглянулся. Все его движения были замедлены, будто его мышцы одеревенели. «Где мы?» «Думай пока только о том, как быстрее поправиться». — посоветовал Кол. — Поправиться? Аарон говорил как человек, только что проснувшийся после долгого сна, что было разумно. — Когда я успел заболеть? Кол не знал, что на это ответить, и вместо этого сказал, — Расскажи, что последнее ты помнишь? — Мы были в лесу, — начал Аарон, — искали Тамару. Его лицу постепенно возвращался румянец. Глаза оставались все такими же зелеными, без намека на вращающиеся пятна. И говорит он совсем не так, как охваченный хаосом, напомнил себе кол, а нормальными, полными предложениями. Аарон замолчал и наморщил лоб в раздумьях. Кол отпустил руки друга и он размял пальцы: нормальные руки, нормальная розовая кожа, нормально пульсирующая жилка на шее. Сердце колла бешено колотилось. У него получилось. Он вернул Аарона. Ему удалось невозможное. Затем Алекс пошел против нас, — продолжил Аарон, сильнее нахмурившись. Он был предателем все это время. У него был алкохест. Он заставил нас опуститься на колени. Стоп, — спохватился Кол, — это плохо. Аарон, все хорошо. Тебе не обязательно. Но друг уже задрожал. Нелегкой дрожью, как если бы ему было холодно. Он содрогался всем телом. Его пальцы схватились за край металлического стола. Мы послушались. Вспышка тебя отбросила в сторону от меня. Я увидел белый свет алкохеста. Он заполнил все небо. Кол! Он поднял на него испуганные зеленые глаза. Что произошло? Пожалуйста, скажи мне, что это не то, о чем я думаю. Кол смог лишь помотать головой. Аарон уставился на свои руки. На взгляд Колы они выглядели бледно и совершенно обычно. Но Аарон все понял. Кол не сразу сообразил, на что именно смотрит Аарон. Его ногти отросли и обломались. Ногти и волосы продолжают расти после смерти, вспомнил Кол. Волосы Аарона тоже стали заметно длиннее. Светлые локоны прикрывали уши. Кол сказал он. «Я... Я что? Я... У нас нет времени!» – торопливо перебил его Кол. «Нужно выбираться отсюда! Бежим, пока нас никто не увидел! аран пожалуйста!» аран недолго поколебался, но кивнул. Видимо, отчаяние в голосе Кола заставило его забыть о своих подозрениях. Он соскользнул с металлического стола, став голыми ногами на пол. И тут же рухнул, как подкошенный, и принялся кататься по полу. Кол склонился над стонущим Аароном, скорчившимся в комок сплошной боли. Его челка прилипла к вспотевшему лбу. Мои ноги! Они будто горят! Воздух комнаты прорезал смех. Громкий, отрывистый, изумленный смех. Да вы шутите! Кол выпрямился. В дверном проеме стоял Алекс, как всегда, во всем черном. У Колла оборвалось сердце. Аарон встал на четвереньке. Затем сел на колени. Его лицо побелело, как полотно. «Нет», — сказал он, — «ты не можешь быть здесь! Нет!» «Я никогда всерьез не думал, что ты это сделаешь!» Алекс, развязанный походкой, зашел в комнату. «Никогда не думал, что тебе хватит смелости, Константин-младший!» Кол прыгнул между ним и Аароном. «Держись! Держись от нас подальше!» «Ну, конечно!» фыркнул Алекс. «Я просто вот так уйду и сделаю вид, что ты никого не воскрешал и не совершал того, что никому до этого не удавалось». Аарон закричал. Это был жуткий звук. Вырвавшийся из горла Аарона нечеловеческий рев заставил Коллой и Алекса отпрыгнуть от неожиданности. Аарон впился ногтями в пол. Его плечи дрожали, но на лице не было ни слезинки. Он не плакал. «Аарон!» Кол опустился рядом с ним на колени. «Тебе нужно успокоиться! Пожалуйста, успокойся!» Напряжение покинуло тело Аарона. «Я мертв», — прошептал он. «Я умер. Поэтому все кажется серым и ужасным». Двери распахнулись. В комнату влетел мастер Джозеф. За ним, не отставая, следовали Джаспер и Тамара. В поднятой ладони мужчины повал огненный шар. Он прибежал на крик Аарона, но при виде его застыл в шоке и вдруг стал выглядеть намного старше. Кожа на лице натянулась, рот превратился в тонкую линию. «Мой бог!» — выдохнул он. Алекс ехидно усмехнулся. «Бог тут совершенно ни при чем!» «Подними его!» — хрипло приказал мастер Джозеф. «Поставь его на ноги! Я должен убедиться, что он жив!» Кол метнулся защитить Аарона, но Алекс опередил его и рывком заставил Аарона встать. Аарон поднял голову и посмотрел мимо мастера Джозефа, на замерших в дверном проеме Тамару и Джаспера. На лице Джаспера застыло выражение крайнего удивления. А Тамара? Тамара выглядела так, будто упала с огромной высоты и удар о землю выбил из ее легких весь воздух, будто она не могла дышать. «Тамара!» прошептал Аарон. Девушка прикрыла рот обеими ладонями и сделала шаг назад, едва не врезавшись с Джаспера, которому пришлось схватить ее за руку. Она мотала головой так сильно, что темные косы хлистали ее по лицу. Кола резко затошнила. «Тамара!» начал он. «Тишина!» перебил его мастер Джозеф. «Всем молчать!» Он смотрел на Аарона так, будто видел привидение. Будто ты никогда на самом деле не думал, что его план сработает. Будто и представить не мог, что Аарон вновь будет жить. «У тебя получилось», — сказал он, не отрывая взгляда от Аарона, но явно обращаясь к Колу. «Я был прав. Я был прав, доверив тебе воскресить мертвого, Константин. У тебя получилось!» «Кол?» — едва слышно прошептал Джаспер. «Это ты сделал?» Кол с запозданием понял, что стоило продумать все более тщательно. Нельзя было воскрешать Аарона, не подготовив планы побега для них всех, как того хотела Тамара. Нужно было найти способ провернуть все так, чтобы не поднимать весь дом на уши. Конечно, он не знал наверняка, что у него получится. Он не представлял, сколько времени у него уйдет и чего это будет ему стоить. Внезапно у Колла все поплыло перед глазами. И тогда он вспомнил. Он лишился части души. «Я сейчас грохнусь в обморок», — подумал он и машинально потянулся, чтобы за кого-нибудь ухватиться. Но рядом никого не оказалось. Кол упал на пол в полном одиночестве. Кол проснулся в старой комнате Константина. К его ужасу в изножии его кровати сидела Анастасия в белом брючном костюме. Из отворота ее пиджака торчала булавка — с которой на него смотрел лунный камень. Кол едва сдержал крик. ⁇ Что вы здесь делаете? ⁇⁇ задал он животрепещущий вопрос. Она расправила одеяло поверх его груди. ⁇ Мастер Джозеф сообщил мне, что ты сделал. Ты спас мир? Ты это понимаешь? ⁇ Кол помотал головой. ⁇ Ты изменил само понятие быть магом! ⁇ О, Кол, ты изменил абсолютно все! Больше никто не будет считать Константина монстром. Все будут чтить его наследие. Твое наследие?» Кола всего передернуло. Он не думал о таких последствиях своих действий. Кроме того, Анастасия не понимала самого главного. Его достижение не так-то просто было повторить. Он не мог до бесконечности отрывать кусочки от своей души. Он понятия не имел, как это повлияло на его магические способности. Вдруг ему больше никогда не удастся это сделать. Но Кол отогнал эту мысль до лучших времен. «Как Аарон? Все еще в порядке?» Спросил он. «Он отдыхает, как и ты. Он... он не зол на меня?» Решился спросить Кол. Анастасия недоуменно моргнула. «Но, Константин, за что ему на тебя злиться? Ты сотворил чудо!» Он с трудом сел. Одеяло неровными складками сползло с него. «Мне нужно поговорить с Аароном» и увидеть Тамару». Анастасия вздохнула. «Хорошо, подожди немного». Она поднялась и оправила костюм. Ее глаза сияли, когда она посмотрела на него. «Ты не понимаешь, что это значит? Не понимаешь, кого еще ты сможешь вернуть? Ты вторгся во владение смерти, Константин. Есть, было, немало причин, почему в старых странах люди желали смерти Творцам. Но ты все изменил». Укола болезненно сжался желудок, пока он смотрел ей вслед. Причина, почему люди желали Творцам смерти? Еще какие-то, кроме тех, что и так были очевидны. Голова не желала работать. Ему нужно было увидеть Аарона. Аарон был доказательством того, что он все сделал правильно. Он спас его. Больше он никогда никого не воскресит. Никогда не прикоснется вновь к своей душе. Но Аарон стоил того. Должен был. Анастасия вернулась на этот раз с Тамарой, на которой было белое кружевное платье. Она шла, опустив голову, и не смотрела на Кола. Анастасия вышла, но Кол мог видеть ее тень. Она осталась стоять в коридоре, подслушивая. Но какая разница? Кол был так рад снова видеть Тамару, что все его тело сначала будто оледенело, а затем его затопил жар. Как бы он хотел видеть выражение ее лица – — Тамара, — сказал он, — мне очень жаль. Она не дала ему договорить. — Ты врал мне. — Я понимаю, ты злишься, и у тебя есть на это полное право. Но, пожалуйста, просто выслушай меня. Тамара вскинула голову. Ее глаза были красными от слез, ее лицо пылало. — Да, ты не должен был врать, но дело не в этом, Кол. И я не злюсь. Мне страшно. И ему опять стало холодно. Так что пробрало до костей. «Ты не должен был этого делать», — продолжала она. «Ты не должен был быть на это способен. Был лишь один человек, которому удалось переместить души и почти воскресить мертвого. Я поставила все, что у меня было, на то, что ты не враг смерти. Я вытащила тебя из тюрьмы, потому что верила в это. Но я ошиблась», — покачала она головой. «Ты на самом деле Константин». Кол дернулся, как от удара. Он вспомнил все дни, проведенные в заключении, когда представлял, как услышит от нее именно эти слова. И вот она их произнесла. «Я лишь хотел вернуть Аарона», — попытался он объясниться. «Я думал, что смогу все исправить». Тамара вытерла глаза. «Я тоже хочу, чтобы он вернулся. Я хочу верить, что это правда он, такой, каким он был, но это...» Кол слез с кровати. Ноги подкашивались, но он схватился за столбик кровати и заставил себя выпрямиться. «Тамара, послушай! Он не охваченный хаосом. Я воспользовался собственной душой, чтобы его оживить. Это Аарон. Он может говорить. Он все помнит. Он помнит, как Алекс его убил». «После того, как ты потерял сознание, он начал кричать», уныло сказала она. «И все кричал, и кричал». «Он напуган? Любой был бы, он напуган, и...» «Был не похоже, что ему страшно», — возразила Тамара с холодным, точно высеченным из мрамора лицом. Кол не хотел это признавать, но у него засосало под ложечкой. «Похоже, права». «Он наш лучший друг», — через силу выдавил Кол. «Я не могу просто так его отпустить». «Порой мы должны отпускать», — мягко сказала Тамара. «Не всегда все можно исправить». «Ты считала, что должна отпустить Раван. Так тебе сказали родители. Весь магический мир твердил тебе, что она все равно что мертва, после того, как применила слишком сильную магию огня и ее поглотила стихия. Но она помогла мне сбежать. Ты доверилась ей? А значит, считаешь ее сестрой. Или, по крайней мере, считала тогда. Ты знаешь, маги могут ошибаться». «Это другое», — возразила Тамара. «Она не мертва. Она поглощенная». «А это такая большая разница?» Кол сделал глубокий вдох. «Я знаю, ты переживаешь из-за того, что значит мой поступок. Но Константина Меддона ненавидели, потому что он был злым психопатом с огромной армией зомби и пытался уничтожить магический мир, а не потому что хотел вернуть мертвых к жизни. Потому что этого хотят все. Вот почему у него было так много последователей. Все кого-то теряли. А когда мы теряем близких... Все кажется бессмысленным, неважным и глупым, ведь на самом деле все обрывается. Может, Константин был ужасным человеком, и я сам ужасный человек. Но, будучи ужасным, я все-таки спас Аарона». «Хорошо, если так», — вздохнула Тамара. «Мне хочется в это верить. Я так скучала по нему и больше всего желала, чтобы его смерть оказалась чудовищной ошибкой. Но если он, это не он, Кол...» «Если он не вернулся на самом деле, ты должен пообещать мне, что позволишь ему уйти, и на этот раз навсегда!» Кол уставился на ее лицо. Она выглядела скорее печальной, чем окрыленной надеждой. «Я обещаю», — сказал он, — «я бы никогда не позволил Аарону стать охваченным хаосом. Я бы никогда не сделал ничего, чтобы ему навредило». Тамара взяла Колу за руку и крепко сжала. Он ощутил такие сильные благодарности и облегчение, что захотел обнять ее, приезжать к себе, как раньше. Но он не сделал этого. Если ты перестанешь мне верить, Кол, сказала она, то останутся лишь двое, кого ты слушаешь. Это мастер Джозеф и Алекс. А они нехорошие люди. Они не желают добра ни тебе, ни Аарону. Я это знаю. Тогда ты должен мне верить. Если я скажу, что Аарон это не Аарон, Тебе придется мне поверить. Кол кивнул. Хорошо. Я верю тебе. Если ты так скажешь, я тебе поверю. Уж постарайся, направилась к двери Тамара. Потому что в противном случае я тоже перестану тебе верить. Кол плюхнулся обратно на кровать и наклонился, чтобы погладить Хевка по голове. Волк коротко заскулил, будто понял все, что сказала Тамара. После ее ухода Кол чувствовал себя слишком усталым, чтобы подняться, но в то же время слишком расстроенным, чтобы отдыхать дальше. Ему хотелось увидеть Аарона, убедиться, что он в порядке и что Тамара ошиблась, но его сковал ужас при мысли, что она могла быть права. Что если Аарон на самом деле не вернулся? Что если частица души Кола лишь избавила его от глаз воронок? Мрачные мысли кружили в голове до тех пор, пока в дверь опять не постучали. «Войдите», — сказал он, уверенный, что это Анастасия, с очередной порцией жутких заявлений о том, как он велик. Но к его удивлению в комнату зашел Алекс. На нем было еще больше черного, чем раньше, если это вообще было возможно. А его волосы были уложены гелем в шипы, на его ботинках поблескивали крупные металлические пряжки, а на его запястье школьный браслет. Кто-то вставил в него черный камень, знак Творца». Кол, дружище, сказал он. Ужин готов. Кол подумал, чувствовал себя Алекс неуютно, находясь в одном доме с человеком, которого он убил, но который теперь ожил и, возможно, планирует отомстить. Хотелось бы надеяться. Идем! Уже более настойчиво позвал Алекс, когда Кол не отреагировал. Хватит там сидеть! Твой зомби уже за столом! Не называй его так! рявкнул Кол. Алекс лишь ухмыльнулся. Спрыгнув с кровати, Кол прошел мимо юноши и, хромая, спустился по лестнице в столовую. Все тело ныло, а в ушах звучали слова Тамары, но он не мог просто взять и спрятаться. Нельзя было бросать Аарона одного. Он старался убедить себя, что Аарон в порядке, на самом деле в порядке, и у них все наладится с Тамарой, как только она это поймет. Но какая-то его часть не была в этом столь уверена. Мастер Джозеф ослепительно улыбнулся Коллому. Он сидел во главе стола, накрытого, как могло показаться, для праздничного ужина в честь Дня Благодарения. Он был заставлен феншированными индейками, чашками с глазированными морковками и сладким картофелем, горошком и картофельным пюре и мисками с клюквенным соусом. Анастасия, сияя улыбкой, сидела рядом с мастером Джозефом. Напротив нее были Джаспер, выглядящий крайне напряженным, и Аарон, который вздрогнул, когда в комнату зашел Алекс. Кол подошел прямиком к Аарону, чьи руки были крепко сцеплены и лежали на коленях. Он как-то странно на него посмотрел, будто был и рад его видеть, и в то же время нет. Все так же неприятно ухмыляясь, Алекс плюхнулся на стул сбоку от Анастасии. Та рассеянно потрепала его по волосам, но ее глаза смотрели на кола Ему казалось, что ее голодный взгляд поглотит его всего без остатка. «Где Тамара?» – спросил Аарон, когда Кол занял свое место. Кол положил еды себе, затем другу. Аарон взял вилку и нож. И Кол воспрянул духом. Как только все увидят, как он ест, им придется поверить, что он нормальный. Охваченные хаосом не едят. «Она наверху!» – торопливо ответил Джаспер. «Отдыхает. У нее болит голова». Аарон опустил вилку. Кола слегка затошнила. «Все хорошо», — шепнул он, надеясь, что он прозвучит убедительно. «Съешь что-нибудь, тебе станет лучше». Аарон выдохнул. Тамара рассказала, что он кричал, и Кол поймал себя на мысли, что готов в любой момент вновь это услышать. Но Аарон выглядел достаточно спокойным. Он взялся за вилку и сунул себе в рот немного начинки из индейки. Его плечи были напряжены, как если бы он злился. Кол подумал, вдруг Аарон его возненавидел. У него было полное право. Но может он просто расстроен из-за Тамары? Аарон привык, что все считают его героем. Это стало бы для него ударом, узнать, что Тамара подозревает, что с ним что-то не так. Но Тамара ошибалась. Должна была ошибаться». «Не так-то легко смириться с тем, когда привычный мир переворачивается вверх тормашками», заметил мастер Джозеф. «У нее уйдет время, чтобы принять новую истину, как и у Ассамблеи, как и у Магистериума. Но наш час, час повиновения пустоты, уже настал благодаря тебе», — он указал на Колла. «И тебе», — он повернулся к Аарону. «А что насчет остальных?» — спросил Алекс. «Колл сумел воскресить Аарона». И это только начало. аран лишь первый из тех, кто вернется к нам из небытия. Когда ассамблея осознает, на что мы способны, им придется заключить с нами союз, причем на наших условиях. Это величайший прорыв с тех пор, как свинец впервые был превращен в золото. Возможно, даже еще более значимый. «Уверена, тебе удастся это повторить?» Анастасия ответила на вопрос Алекса. Судя по всему, мастер Джозеф так увлекся своими мыслями о будущем, что не замечал ничего вокруг. «Круто, что у тебя получилось то, чего даже Константин не смог», — сказал Джаспер Колу, после чего посмотрел на Аарона. «Ты как себя чувствуешь, дружище?» Аарон повернулся к нему с загнанным выражением на лице. На секунду повисло молчание. Кол затаил дыхание. «Ты в порядке?» — спросил Джаспер. «Я чувствую слабость» ответил Аарон. И как будто со мной что-то не так. Все кажется таким странным. О, да, я знаю, каково это. Джаспер наклонился, чтобы хлопнуть его по плечу. Кол не поверил своим глазам. Этот обычный жест казался сейчас совершенно не к месту. «Я правда вернулся?» спросил Аарон. Мастер Джозеф улыбнулся ему. «Если ты способен об этом спрашивать, то наверняка». Аарон кивнул и продолжил методически опустошать свою тарелку, что было на него совсем не похоже. Аарон либо тщательно следил за манерами, либо набрасывался на еду, словно боялся, что ее кто-то отберет. Кол с тревогой за ним наблюдал. С другой стороны, если представить, что Аарон только выписался из больницы, он мог вести себя не как обычно. Кол попытался представить, каково это – выздоравливать после серьезной операции. Несколько лет назад Алластеру удалили аппендицит, и когда он вернулся домой, у него не было сил ни на что. Он только и делал, что сидел перед телевизором, поедая консервированный суп, и без остановки смотрел в поисках древностей. — Так как это было? — нарушил затянувшееся молчание Алекс. Аарон поднял глаза от еды. — Что? Каково это? Умирать! — Заткнись! — прошипел Кол. Но Алекс ухмыльнулся. «Я не помню», — Аарон уставился в тарелку. «Я помню, что умирал. Помню тебя». Он посмотрел на Алекса, и его зеленые глаза стали холодными, как малахит. А потом меня разбудил Кол. «Он врет», — бросил Алекс, потянувшись к своему стакану с Колой. «Оставь его в покое», — разозлился Кол. «Кол прав», — вмешалась Анастасия. «Если Аарон не помнит, хотя это было бы очень полезно», иметь среди нас кого-то знакомого с жизнью после смерти», — заметил мастер Джозеф. «Представьте только, сколь ценной была бы эта информация!» Кол отодвинул стул. «Мне нехорошо. Думаю, мне лучше прилечь». Анастасия встала. «Не сомневаюсь, что ты вымотался. Я провожу тебя до твоей спальни». «А что будет с Аароном?» — спросил Кол, стараясь сохранить спокойный тон. «Где он будет спать?» В голове роились мысли, что мастер Джозеф отправит Аарона назад в комнату для экспериментов или запрет где-нибудь. Все было не так. Воскрешение Аарона должно было решить все их проблемы. Именно с его гибели все подкатилось под откос. Маги узнали, что у укола душа врага, его отправили в тюрьму, и большинство тех, кто был ему дорог, его возненавидели. Какая-то часть его верила, что как только Аарон откроет глаза, все само собой исправится кем же по-детски наивным он был. «Из твоей комнаты есть дверь в соседнюю», сказала Анастасия. «Там иногда спал Джерику. Аарон может остановиться там, не так ли?» посмотрела она на мастера Джозефа. Его ответный взгляд был непроницаем. Но блеск в глубине его глаз очень не понравился Колу. Будет ли Кол, после того, как он на самом деле воскресил Аарона, полезен мастеру Джозефу и дальше, Или он посчитает, что куда эффективнее будет забрать его силы себе? Разумеется, — сказал мастер Джозеф, — но там потребуется немного прибрать. Комната действительно нуждалась в уборке, причем генеральной. Анастасия с помощью магии воздуха выбила из кровати и штор основную часть пыли, заставив их всех зайтись в кашле. Джаспер улизнул под предлогом, что ему нужно проведать Тамару, Но Кол подозревал, что он просто не хотел дышать пыльным облаком. К тому моменту, когда Анастасия наконец-то изволила удалиться, стало очевидно, что ни Джаспер, ни Тамара не собирались составить им компанию. Скорее всего, они были в одной из спален и обсуждали воскрешение Аарона и что это означает: обсуждали Колла. Он старался убедить себя, что это нормально и что он не должен ревновать, но без толку аран лег поверх покрывала на кровать и, обхватив себя руками, будто ему было холодно, уставился в потолок. «Хочешь поговорить?» Чувствуя себя неуютно, спросил Кол. «Нет». «Слушай, если ты на меня злишься...» В дверь тихо постучали, после чего она медленно отворилась. В комнату вошла Тамара. На ней было бледно-лиловое платье, с которого она не потрудилась оторвать ни одного кружева. Ей очень шло. Она будто собиралась на вечеринку в саду. Кол, не ожидавший ее увидеть, моргнул. «Аарон», — сказала она, — «я рада, что ты вернулся». Он медленно сел и посмотрел на Тамару. Его глаза не вращались разноцветными воронками. Он не был охваченным хаосом. Но от Кола не укрылось, что Тамара при виде Аарона поморщилась, будто с ним было что-то не то. «Но это всего лишь Аарон!» Закричал про себя Кол. Он в шоке. Воскрешение из мертвых не может быть простым делом. Почему Тамара это не понимает? Хотя она пыталась, Кол это видел. Она села на стул рядом с комодом и сцепила руки на коленях. «Прости, что так странно себя вела. Я не знала, что и думать». «Я помню, как ты плакала», — сказал Аарон, — «когда я умер». «А?» Тамара сглотнула. «И как ты сбила кола, и как алкохест ударил вместо него по мне!» «Аарон!» – ахнула Тамара. Сердце кола заметалось по его грудной клетке. Он вспомнил, как Джаспер сказал ему, «Я думаю, что ей нравится кто-то другой, если ты понимаешь, о ком я». И что он почувствовал, когда Тамара заверила, что никогда не жалела о его спасении. Она не могла спасти нас обоих, и у нее была доля секунды, чтобы принять решение». Грубо вмешался Кол. «Так что оставь эту тему, Аарон!» Он кивнул, и напряжение в груди кола слегка ослабло. Это уже больше походило на Аарона. «Я не злюсь», — сказал он. «Ни на Тамару, ни на тебя, Кол. Мне просто нужно прилагать огромные усилия, чтобы оставаться с собой. Будто все, что я хочу, это лечь, закрыть глаза и чтобы вокруг стало темно и тихо». Это-то как раз понятно. Слишком поспешно, чтобы это прозвучало естественно, выпалил кол. Тебе надо опять привыкнуть быть живым. Аарон кивнул. Говорят, люди ко всему привыкают. Это невероятно, прошептала Тамара. Не могу поверить, что я сижу здесь и слышу, как вы разговариваете. На самом деле разговариваете Из меня сделают наглядный пример, сказал Аарон. Мастер Джозеф... С помощью нас с Колом хочет доказать всем, что он знает, как победить смерть. Скорее всего, — согласился Кол. Нужно бежать, — продолжил Аарон. Они хотят нас использовать, но не задумываются ни на миг, чтобы нам навредить, если им это потребуется. Мы и собираемся бежать, — сказала Тамара. Все мы. Необходимо добраться до Магистериума. Почему туда? — удивился Аарон. Чтобы предупредить их, — объяснила Тамара. Они должны знать, что замышляет мастер Джозеф. Какие у него слабости?» «В магистериуме мы не будем в безопасности», — возразил Аарон. «Попадем из огня да в полымя. «Но если мы их не предупредим, они окажутся в опасности», — заметил Кол. «И что?» — спросил Аарон. Руки Тамары, сложенные на коленях, дрогнули. «Мы говорим о наших друзьях, о магистериуме, обо всех тех, кого ты знаешь». «Мастер Руфус, Селли, Рейв, Кай, Гвенда...» «Я не так уж хорошо их знаю», — сказал Аарон. В его голосе не было злости. Одно равнодушие. Стойкое безразличие, которое никогда раньше не было ему свойственно. Тамара отодвинула стул. «Мне пора. Пора спать», — бросила она и направилась к двери. Она задержалась, чтобы взять с комода тетрадь. «Дневник Джерико». Кол уже хотел спросить, зачем он ей, но Аарон заговорил вновь: Все когда-нибудь умрут. Не вижу причины, почему мы должны умирать ради магистериума. Кол услышал приглушенный всхлип, когда Тамара потянулась к дверной ручке и выскользнула в коридор. Когда Аарон вновь повернулся к Колу, тот чувствовал себя усталым, как никогда. Впервые в жизни он не хотел говорить с другом. Он хотел побыть один. «Ложись спать, Аарон», — сказал он, поднимаясь. «Увидимся завтра». Аарон кивнул, вытянулся на кровати, закрыл глаза и практически сразу уснул, будто не произошло ничего, что могло потревожить его сон. После того, как Кол целый час прислушивался к сопению Хевока и пугающей тишине со стороны Аарона, его друг не поворачивался и едва дышал, он понял, что сам не заснет». Кол все размышлял о папе, о мастере Руфусе и о том, что они подумают, узнав о случившемся. Как же ему хотелось поговорить с одним из них, спросить совета. Наконец он встал, решив проявить чудеса храбрости, побродить по жуткому дому и получить от отохваченного хаосом стакан воды. Он спустился по лестнице на кухню. «Кол!» – раздался голос. Из тени вышла Тамара. На секунду он решил, что ему привиделось, но затем он обратил внимание, как устала она выглядит, и сообразил, что не стал бы воображать ее такой. «Не смогла заснуть», — призналась она, — «сидела в темноте, пытаясь придумать, что делать дальше». На ней была одежда, в которой ее привезли сюда. Он опустил взгляд на свою пижаму и недоуменно перевел его назад на девушку. «В каком смысле?» — спросил он. «Ты сказал...» что если с ним будет что-то не так, ты позволишь ему уйти, сказала Тамара. Ты обещал. Еще слишком рано, возразил Кол. Да, Аарон вел себя странно, словно какая-то часть его все еще не высвободилась из когтей смерти. Ему станет лучше, обязательно. Я понимаю, сегодня он был немного сам не свой, но он же только что вернулся. Иногда он говорит совсем как он. Тамара покачала головой. «Вовсе нет, Кол. Аарон, который был нашим лучшим другом, никогда так не говорил». Кол тоже тряхнул головой. «Тамара, его убили. Люди не возвращаются после такого, искря счастьем и оптимизмом». Она покраснела. «Я не требую от него быть идеальным». «Неужели? Потому что мне кажется как раз наоборот. Ты считаешь, что он должен быть точно таким же, как раньше. А если этого нет, значит дело плохо». Ты, видимо, даже не предполагаешь, что он может измениться, может переживать из-за случившегося. Тамара не сразу нашлась с ответом. Кол, вспомни, как он говорил о других. аран никогда не был равнодушным. Дай ему пару дней. Ему станет лучше». Тамара коснулась ладонью щеки кола От мягкого прикосновения ее пальцев он вздрогнул. «Хорошо», — сказала она, но ее голос был полон печали. «Еще пара дней». «Нам пора ложиться спать». Кол кивнул. Он налил воды себе в стакан и вернулся на второй этаж. Раньше, когда он еще был в магистериуме, Кол всегда мог отличить хорошее от плохого. Пусть сам не всегда поступал правильно. В тюрьме же эти границы будто стерлись. Возможно, потому что Аарон всегда был его моральным стержнем. Колу не хотелось верить, что с другом произошло что-то непоправимо плохое. Аарон должен был быть в порядке, и не просто потому, что он его лучший друг, а потому, что если Аарон не в порядке, то и Кол тоже. И если Аарон был не в порядке, то Кол автоматически становился тем, кого все боялись. Вернувшись в спальню Константина, Кол бросился на постель в надежде заснуть. На этот раз у него получилось. Проснулся он, как ему показалось, через считанные секунды от взрыва. Скочив с кровати, он бросился к окну. Рев грузовиков почти заглушил крики. Его первой мыслью стало, что эта ассамблея пришла, чтобы его арестовать. И на краткий миг страх уступил место облегчению. На порог вышел мастер Джозеф с маской врага смерти на лице. Без каких-либо видимых усилий он взлетел. Под ним у входа в особняк Кол разглядел Анастасию в белой ночной рубашке и разъяренного Алекса. «Найдите их!» «Найдите их обоих!» Прокричал мастер Джозеф. И лишь тогда Кол понял, кого он ищет. Кто устроил взрывы? Тамара и Джаспер. Они сбежали. Сбежали и оставили его.